Эпилог. Мы проходим в портал на рассвете, когда первые лучи только касаются зеленых крон. Миг и ступаем на поле, что раскинулось возле осеннего леса. Опавшие листья кружатся на ветру, вдали виднеются крыши сельских домов. Это начинается пригород столицы Аштария. Вот я и вернулась. Рождается в сердце нежная трепетная мысль, она щекочет душу, будто крылья хрупкой бабочки. Солнце в Аштарии стоит гораздо выше, чем в Йордоре. Словно за секунду мы шагнули из раннего утра в середину дня, из жаркого лета в прохладную осень. В кустах стрекочут насекомые. Небо затянуто пеленой белых облаков. Я с удовольствием вдыхаю воздух родного края, травянистый и немного медовый. Ветер приятной прохлады обдувает мое лицо, треплет темно синий плащ, накинутый поверх голубого платья. Щурясь, я оглядываюсь по сторонам, Кроме меня и Кленфарна здесь никого. Только потревоженные птицы с щебетанием вылетают из высокой травы. Все потому, что дату и место нашего пребывания родителям я не называла. Лишь обозначила примерные рамки. Из-за неправильного течения времени в двух мирах сложно было угадать, какой это будет день. Я, оборачиваюсь на Кленфарна. стоя позади меня, муж оглядывает окрестности. Ветер раздувает его светлую мантию, рога скрыты, серебряные волосы собраны в пучок на затылке — На запястьях матово поблескивают широкие браслеты. Клоен выглядит как благородный высокомерный маг из магической башни, и только горящие потусторонним синим глаза выдают в нем выходцы из другого мира. Сколько времени здесь прошло? спрашиваю я. Чуть больше четырех месяцев, отвечает муж Я благодарно киваю. Клоинфарн пообещал, что с помощью силы первородного пламени он будет удерживать линии времени, чтобы те шли примерно вровень. Иначе могло бы получиться, что в одном мире прошел месяц, а в другом пять лет. Здесь неподалеку можно нанять карету, говорю я, чтобы добраться до дворца. Пойдем? Нет, Адель, подожди. Дракон наклоняет голову, будто к чему-то прислушиваясь, его зрачки вытягиваются в острые вертикальные иглы. Карета не потребуется. Почему? Хочешь долететь на крыльях? Дело не в этом. Говорит Клоин, обнимая меня со спины. Его горячая ладонь ложится на мою талию. Я чувствую жар даже через слой одежды. Теплое дыхание касается виска. Проход между мирами. Уже засекли. Здесь всюду маяки. Подозреваю имя опоясали окрестности вдоль и поперёк. В лесу настроен примитивный зеркальный портал, но энергии в него залито столько, что при желании сюда перебросят весь гарнизон. Ближе к городу тоже ощущаю парочку порталов. Хм. А еще тут много скрытых заклинаний ловушек с управлением на расстоянии. Со взрывной начинкой, опасной для демонов. Как глупо. Уголок его губ надменно изгибается, так что сразу понятно, что он думает о таких нелепых попытках его подловить. Ох, печально вздыхаю я. Уверена, это просто на всякий случай. Родители волнуются обо мне. Не могу их осуждать. Клоен кажется спокойным, но на самом деле он тоже нервничает. Я вижу это по его напряженным плечам, по слишком размеренному тону и по тому, какой жесткой становится его рука на моей талии. Он словно неосознанно пытается меня удержать, как если бы в глубине души опасался, что я могу захотеть остаться во Штаре. Мы здесь только на несколько дней. Говорю я, ласково касаясь руки мужа. Он переводит на меня внимательный взгляд и смотрит так, будто заглядывает в мысли и в сердце. Его стальная хватка на моей талии становится чуть мягче. «Ты такая зайка». Клойн улыбается уголками красивых губ. «Даже в такой ситуации думаешь обо мне и пытаешься успокоить». Тебе не повредит стать чуть более эгоистичной, Адель. Я хочу ответить, что эгоистку, как я, еще поискать, но не успеваю, потому что по магическому полю проходит волна возмущения. Струны энергии звенят, будто их жестоко дергают злые пальцы. А в следующий миг со стороны леса раздается треск веток и лязг стальных лад. Из-за деревьев выступают солдаты-оборотни, их не меньше трех десятков. Но вот расступаются, открывая взгляду мою семью. Сердце пропускает удар. А потом начинает колотиться так быстро, будто кажется, вот-вот выскочит. Задержав дыхание, я впиваюсь в них взволнованным взглядом мама, сестра, брат и отец они всего в двенадцати шагах от меня. Время будто останавливается, пока взгляд скользит по их лицам. Мама бледная, такая худая, ее будто и ветер снесет. В серебристом платье с медовыми глазами, блестящими от слез, но ее взгляд, направленный на меня, удивительным образом остается прямым и твердым. Брат, справа от нее. И он уже на пол головы выше мамы, и когда только успел вымахать, глаза у него звериные, ледяные клыки удлинились. Он враждебно смотрит на Клоенфарна, словно оскаленный волк, который выбирает, куда бы вцепиться зубами. Ири крепко держит маму за левую руку, с любопытством выглядывая за ее спины. В своем розовом платье колокольчики, она похожа на маленькую фею. Папа выступает вперед, напряженно переводя хмурый взгляд с меня на Клоенфарна. Его платиновые волосы отросли до плеч. И сейчас их развивает ветер. Рука лежит на эфесе меча, а в зеленых глазах вспыхивает алое магическое пламя. Я так рада видеть свою семью. Волна эмоций, что захлестывает меня, настолько велика, что колени становятся слабыми. На глазах выступают слезы. Оказывается, я соскучилась. Куда сильнее, чем подозревала. Адель хрипло, взволнованно назовет меня отец. «Папа!» Мой голос скачет. «Со мной все хорошо!» «Ты можешь подойти?» Я оборачиваюсь к Ленфарну. Сдержанно кивнув, он набирает руку с моей талии. Вытерев набежавшие слезы, я снова поворачиваюсь к отцу. Делаю шаг навстречу, еще один и еще, а потом срываюсь и бегу, придерживая от отраву юбку. Папа встречает меня на полпути, подхватывает на руки, будто я ничего не вешу, прижимает к себе, как в детстве. Морковка. В моей груди делается тесно от эмоций. Все, не могу больше. Вцепившись в широкие плечи отца, я начинаю плакать, будто безумная, Будто все это время копила слезы, лишь бы они вырвались из меня сейчас. Через миг меня обнимает подоспевшая к нам мама. Я поворачиваюсь к ней, мама! Обхватываю ее хрупкие плечи, а сама дрожу от эмоций, от слез. Ты так похудела, но все равно красивая. Я скучала. Тысячу раз я представляла встречу с родителями, но не думала, что меня прорвет настолько, что не смогу сдерживать рыдания. Я ведь уже не ребенок, но меня пробирает так, будто мне снова десять. Так скучала! И плачу, и улыбаюсь. Я так вас люблю! Девочка моя, неужели ты дома? Так выросла, малышка, на перебой вздыхают они, Ири и Дерек тоже тянут руки, касаются моих плеч, сжимают мои холодные ладони, счастливый смех зарождается в груди, и я не сдерживаю его. Мама целует мои щеки, что-то ворчит Дерек, Ири смеется вместе со мной, но внезапно мама замирает. Смех стихает, повернувшись, я вижу, что Клэнфарн медленно идет ко мне, небо белыми бликами отражается в его глазах. Тени вьются возле высоких сапог. Стража окружает нас плотным полукольцом. Дерк хватается за магический амулет на своей груди. Мама обнимает меня и воинственно шепчет, сверкая медовыми глазами. "Все будет хорошо, доченька». «Мам, уже все хорошо!» Возражаю я. Отец хмурится, и я беру его за руку. «Папа! Послушай, я люблю Клэнфарна. Он мой нареченный, Мой истинный». «Ага». Мрачно откликается отец, загораживая меня от мужа спиной. Слух режет металлические ляск, это солдаты обнажили мечи. Воздух начинает потрескивать от концентрации магии. Я кусаю губы от волнения, внезапно вспомнив, чем закончилась прошлая встреча. Отец на грани того, чтобы сорваться. Своим новым зрением я вижу, как сильно в нем бушует волчий инстинкт, требующий защитить семью, даже если он сам упадет замертво. Клоенфарн останавливается за три шага. Его лицо не выражает ничего, будто мраморная маска, и только глаза пылают синим. «Мы с тобой хотим одного и того же, Джаред», — говорит муж. Голос у него низкий, вибрирующий, чтобы Адель была счастлива. «Ха! Именно желая счастья, ты украл ее демон. И из-за счастья в прошлый раз она приставила кинжал к своей шее. «Папа, перестань!» — шепчу я, но ни отец, ни муж на меня не смотрят. «Только мама крепче обнимает за плечи». Я ошибся в выборе метода. Соглашается мой муж, но теперь хочу все сделать правильно. Что в твоем понимании правильно? Налетевший ветер раздувает мантию Клоенфарна, будто белое крыло. Наклонив голову, дракон смотрит моему отцу в глаза, будто пытаясь донести до него важную мысль. Как бы я ни относился к тебе, Джаред, но мне повезло, что именно ты, отец Адель, а мать лучше, чем Николь, сложно представить. Вы вырастили очень смелую, упрямую и добрую принцессу. Вы защищали ее от любой беды, и в какой-то момент этой бедой стал я. Удивительно, что ты это понимаешь. Но я клянусь тебе, Джаред. Настойчиво продолжает дракон, я никогда не причиню ей вреда. И стану для нее щитом, который невозможно пробить. Она будет вас навещать, или вы сможете навещать ее. Я не забираю у вас, Адель, ведь она навсегда останется дочерью, твоей и Николь. Но также теперь она стала моей любимой и моей женой. Я признаю, что был неправ. Вырвал ее так грубой семьи, хоть и поздно, но Николь Джарт Клоен склоняется в уважительном поклоне: Я, наследник демонического дома Аар и драконевый Лигард, властитель пламени Йордера в туманном мире Эльвельтариона. Прошу руки вашей дочери и моей нареченной. Клянусь, что буду любить ее целую вечность в этой жизни и во всех следующих. В воздухе повисает вязкое молчание. Папа оглядывает нас. Щеки у него полыхают, а сердце громко бухает о ребра. Мне и стыдно, и страшно. А смущение внутри столько, что пар едва не валит из ушей. Взглянув на мое помидорно-красное лицо, Дерек совершенно невежливо присвистывает. Мама вздыхает, будто сдавшись. И только папа молчит. «Папа!» Взволнованно зову я, голос у меня сиплый. «Пожалуйста, прими это. Ведь если откажешь, то Клоин снова меня украдет, и я буду не против». Взгляд отца смягчается. Я чувствую, что он немного успокоился. Да и как может быть иначе? Он любит меня и теперь видит, что все за правду. Его непоседливая дочь по уши влюбилась. Даже если, по мнению отца, в самого неподходящего мужчину на свете. «Ты хочешь быть с этим демоном?» обречённым шёпотом спрашивает он. «Я уже с ним. И счастлива. Правда. Я люблю его». «Сестрица, вкус у тебя, конечно». Бормочет Дерк: «Джаред, дочь упрямством пошла в тебя», — вздыхает мама. «Я бы поспорил, в кого из нас». Написано у отца на лице. Он снова поворачивается к Лоин -фарну, который все еще стоит, чуть согнувшись. Этот поклон — дань вежливости, но отнюдь не смирения. Качнув головой, Джаред делает к лоину шаг и, я задерживаю дыхание, кладет руку на плечо дракона. «Даже если ты мне не нравишься, демон из дома Аар...» Сдержанно говорит отец. «Но, очевидно, моя дочь уже выбрала тебя. И я знаю, что ее сердце мудрее, чем у многих. Значит, так должно быть. Поэтому...» «Что ж, я не буду тем, кто стоит на пути ее счастья. Надеюсь, мы хорошо потанцуем на вашей свадьбе». «Не сомневайся, Джаред», — произносит клоун, выпрямляясь, Он не сдерживает колючую ухмылку, и отец отвечает ему тем же. Несколько мгновений они смотрят друг другу в глаза, а потом дракон протягивает моему отцу руку, и тот, чуть помедлив, пожимает ее, пусть и несколько напряженно. Они оба выглядят так, будто хотят сказать друг другу много неприятного, например, о прошлой ловушке во дворце, или о том, что даже сейчас кругом полно готовых атакующих заклинаний, но оба сдерживаются ради меня. Папа происходящее нервирует, его внутренний зверь рычит и скалится, он не доверяет дракону, но видит, как установление хрупкого мира важно для меня. Ну и в конце концов у них с мамой история чуть ли не безумнее, чем наша с Клэнфарном. Как и любая история любви, где все началось с огромного недопонимания, а привело к счастливой семье. Внутри меня будто распускаются весенние цветы. Я улыбаюсь, чувствуя любовь в сердце. Сестрица, удивленно восклицает Дерек, что у тебя на руках. «А?» Я опускаю взгляд. «Это рыбья чешуя?» «Нет». «Ох». Я натягиваю рукава до запястья. Я позже объясню. «Сестра, ты превращаешься в рыбу?» — Смеется брат. «Я бы тоже хотел знать». Заламывает папа бровь. «Адель, ты чем-то болеешь?» — хмурится мама. «Нет. Ох». Э -э -э -э. «Это долгая история». Я вздыхаю, поглядывая на Клен Фарна, чувствуя, что за свое геройство и сердцем дракона. Я теперь получу нагоняй еще и от родителей. Впрочем, им же не обязательно рассказывать прям все-все. Верно? Четыре следующих дня проходят в шумной суете. Город кипит от новостей. Служанки во дворце разве что на ушах не ходят. Родители пытаются унять слухи, но свидетелей моего возвращения под руку с похитителем слишком много. Молва разносится по стране со скоростью лесного пожара. Уже на следующий день из каждой газеты выглядывает мой портрет, а рядом вариации на тему демонического мужа. И многие далеки от правды, так же, как луна далека от земли. Где-то нарисовали круглые бараньи рога, где-то человека с оленьей головой, а где-то настолько миловидного блондина, что он больше походит на девушку. Но парочка удачных портретов тоже нашлись. На них Клоенфарн получился благородным и мрачным, как герой из эпических легенд. Эти зарисовки я тайком вырезаю и прячу в шкатулку. На память, чтобы были. Сами статьи стараюсь не читать, потому что в них отборнейшая чушь. Однако спрятаться от народного творчества совсем непросто — Особенно, когда под боком притаился один вредный волк. Общие завтраки — традиция семьи. Поэтому каждый день, что мы гостим в Аштарии, начинается со сбора за одним столом. Клоинфан занимает место рядом со мной. Брат с сестрой садятся напротив, мама и папа во главе стола. Начало завтрака проходит спокойно. Клоин и папа перебрасываются колкими фразочками, мама расспрашивает про особенности жизни в Альвельторионе. Ири под шумок, пытается отодвинуть тарелку с салатом и сразу взяться за десерт. В середине завтрака дырок как бы не означай, спрашивает «А вы уже читали сегодняшние новости?» Независимо от ответа, он ловко достает из-за пазухи свежую газету, шурша бумагой разворачивает и начинает с выражением зачитывать устрашающие заголовки. «Принцесса вернулась верхом на драконе. Очевидец своими глазами видел седло. Каждый кролик знает, демон в хозяйстве пригодится. Сто один способ завоевать другой мир с силой кроличьей любви. Ждать ли у принцессы двойню? Да». Пророк из трущоб сделал предсказание. Где-то на третьем Дерек начинает трястись и хрюк от сдерживаемого смеха. А Клэнфарн еще и поддерживает этого балбеса. Заинтересованно заглядывая в текст, спрашивает, точно принцесса на драконе, а не дракон на принцессе? А что там про близнецов? Пророку можно верить? Да-да. С видом знатока кивает этот 15-летний шалопай. Тут и портреты детей есть, кстати, с рогами только девочка. Ири прыскает от смеха, мама делает вид, что сердится, а сама хихикает, прикрыв рот салфеткой. А вот папа с суровым лицом призывает стаю огненных искр, которые Дерк успешно гасит уже своей магией. Безумие продолжается до тех пор, пока мне или отцу не удается поджечь газету в руках шлавливого брата. В общем, не королевский дворец, а какой-то цирк. Но сержусь я только для вида, а у самой по сердцу бальзамом разливается тепло. Я едва держусь под наплывом острова желания обнять всех охапкой, сжать сильно-сильно и никогда не выпускать из рук. Во второй половине каждого дня Клоинфар наберут в оборот архимаги, желая выведать у древнего демонического дракона тайны неизвестных в заклинаний. Мой муж высокомерно, но благосклонно отвечает на вопросы и даже показывает на примере сложные отменяющие заклинания, расколдовывая тех солдат, которые при нашем прошлом посещении попали под волну заморозки и обратились в камень. «Я это время провожу семьей». Мама расспрашивает про другой мир, с восторгом ребенка слушая про зловещие туманы, живые тени. Папа незаметно проверяет меня артефактом на предмет внушения. Из-за нового зрения воздействия артефакта от меня не скрыть. Но я не обижаюсь. Если ему так спокойнее, пусть. Дерек тоже делится новостями. Он хоть и балбес, но балбес талантливый. Он готовится к поступлению в Высшую военную академию оборотней, хотя теперь заинтересовывается учёбой в туманном мире Ильвентариона. Ири все так же молчит. Я специально оглядываю ее новым драконьим зрением и с удивлением замечаю тонкую красную нить, что стянула сестре горло. Воздействовать на нее у меня не получается, но я делаю зарубку разузнать, что это такое и как с этим быть. В свободное время я пишу письмо своему бывшему жениху с извинениями, что все так вышло. Он все же ни в чем не виноват, и я искренне желаю ему найти любовь. Дату нашей склонном свадебной церемонии в Аштаре мы решаем поставить на середину зимы, это через три месяца. Времени как раз хватит, чтобы гости подстроили планы и приехали со всех уголков. Я лично подписываю пригласительные для Корвина, моего дорогого двоюродного брата, и дяди Алана, сурового правителя Руанда, для тети Виктории, его истинной супруги, и для маминых сестер, тети Лисии, тети Катрин и тети Нанет. Ну и, конечно, я приглашаю еще многих других. «Семья у нас такая большая, что от количества писем болит рука. Вечер в Аштаре я провожу с любимым, показываю ему свои любимые места во дворце и в городе, рассказываю о своем детстве, о глупых шалостях, за которые всегда ругали Дерека. Ведь на меня никто и подумать не мог». Клоенфарн слушает с большим вниманием и спрашивает о разных мелочах. В один из дней мы с мужем спускаемся к реликвии рода, расколотому алтарю. Клоенфарн хмуро его осматривает, касается пальцами грубо вырезанных на белом камне рун, А потом спрашивает, если я обращу реликвию твоего рода в пыль, ты сильно расстроишься? Нет, хмыкаю я. Я не буду грустить по этому уродливому камню. если что, на замену сюда поставят любой другой булыжник. Никто не отличит. Ага, ты знаешь что-то невероятное. Смеется Клоен притягивая меня за талию. Мурлыкнув, я обнимаю его в ответ, и в общем, в итоге реликвия остается целой. Три дня пролетают, как одно мгновение. И кроме хороших моментов, есть и напряженные. Так мама и папа заваливают меня вопросами о том, что случилось в Вильвельторионе. Я неловко сокращаю рассказ до коротких историй о том, как у меня зажглась метка, из-за неё Клоинфар меня украл, мы влюбились друг в друга, победили злого Ральфаира, и я добавила свою магию к первородному огню, поэтому теперь я капельку дракон. Я упускаю много подробностей, но лишь потому, что мне страшно. «Ведь иначе пришлось бы признаться, что я не их дочь, а еще рассказать об Илоне. Лишь от мысли об этом мои внутренности стягиваются в липкий узел, и я малодушно откладываю скользкую тему на потом». Отец упоминает бабушку лишь раз, когда объясняет, почему в прошлый раз они подготовили ловушку. Оказывается, Илона рассказывала родителям, что следит за мной через сны и зеркала. Она говорила, что Клинфарн мучит меня пытает, принуждает и запутывает ложью, делая из меня безвольную марионетку. Она поведала им, что Клоин собирается привести меня в Аштарию, чтобы показать, в любой момент он может сравнять страну с землей. Поэтому в замке все были наготове. И хотя делали вид, будто празднуют, сами ждали команды от бабушки. Вот почему было много стражи. Вот почему никто не устраивал пристальный досмотр при въезде. «Я не доверяю своей матери», — говорит папа, — Но отмахнуться от ее слов не мог. Решил, что сначала спасем тебя, поймав дракона в ловушку, а потом вместе решим, что делать. Я молча слушаю его рассказ, а мой язык будто прилипает к небу. Слова признания застревают в горле вишневыми косточками. В мыслях я ругаю себя за малодушие, но не могу справиться с оцепенением, сковавшим тело, не могу вымолвить ни слова. Три дня подряд я улыбаюсь и смеюсь, а на душу продолжает давить камень. С каждым часом, с каждой минутой он становится тяжелее, под конец уже невозможно дышать, камень этот носит имя Илона. И вот спустя три дня я решаюсь. Я во всем сознаюсь. И пусть будет, как будет. Солнце закатилось за горизонт алым диском, за окном чернеет поздний вечер. Оставив Клэнфарна на растерзание любопытному брату, я выскальзываю из комнаты и иду по сумрачному коридору дворца. Слуги приветствуют меня поклоном, а я едва могу выдавить улыбку. Губы онемели, в груди давят. Встав перед дверью в родительские покои, я поправляю подол бежевого платья. Пальцы у меня холодные, гнутся с трудом, будто проволока. Я робко стучусь. Тук-тук-тук. Хоть бы они были заняты. Мелькает трусливая мысль. «Адель!» Раздается с той стороны приглушенный голос. Должно быть, папа учуял меня своим волчьим нюхом. Заходи. Сглотнув ком, я толкаю дверь и переступаю порог. Мама сидит с ногами, забравшись в голубое кресло, в руках у нее книга, золотые локоны спускаются по плечам золотой волной. Папа стоит возле камина, судя по всему, он только что раздувал магии угля. Его изумрудные глаза по-звериному мерцают в полумраке, выдавая в нем оборотня. Пламя в камине потрескивает, наполняя комнату мягким желтым светом. Древесным запахом и ласковым теплом. Но это тепло не касается меня. Я закусываю губу, а в памяти всплывают слова бабушки. Они иглами впиваются в сердце. «Ты заняла место другой души. Убила их настоящего ребенка. Так будут ли они тебя слушать? Захотят ли вообще тебя видеть?» «Ты чего так поздно?» — спрашивает папа. Но, заметив мой испуганный вид, обеспокоенно хмурится. «Что-то случилось?» Прикрыв за собой дверь, я сцепляю перед собой пальцы, Виновато опускаю глаза. Мне так страшно, что не имеет затылок. Будто по нему ударили камнем. Но сегодня я не отступлю. «Мама? Папа?» Мой голос свистит, пульс нарастает в ушах, а во рту пересыхает от тревоги. «Я должна... должна вам кое в чем признаться». «Ты чем-то болеешь?» Спрашивает мама, поспешно откладывая книгу и поднимаясь. «Ох, нет-нет, я...» Меня начинает трясти боги. «Кто бы знал, что это будет так сложно, так страшно!» «Морковка». Папа подходит и мягко берет мои маленькие руки в свои большие ладони. «Ты совсем ледяная». Он тянет меня за собой и усаживает на диван. Рядом тут же опускается мама. Она накидывает мне на плечи пушистый плед, который прихватил из кровати. Папа наливает в кружку чай и магией подогревает воду. Сучивает ее мне в руки. «Тебе надо согреться». Говорит он, садясь с другой стороны. «Я безвольно делаю глоток, но не чувствую ни вкуса, ни тепла». «Доченька, что с тобой случилось?» спрашивает мама, заглядывая мне в глаза. «Ты поссорилась с Куинфарном? Он тебя обидел?» «Нет». Я мотаю головой, руки дрожат, и чай едва не выливается за фарфоровые края. «Он ни при чем. Это касается меня и вас. Пожалуйста, выслушайте, я... Я... Язык делается ватным. Он будто не хочет произносить ужасную правду. Я не ваша дочь. Я убила Илону. Как они посмотрят на меня, когда я так скажу? Я сижу к родителям так близко, Но ощущаю себя так, будто сверху меня накрыл стеклянный колпак. И как, ни колотив стенки, через них не пробиться, дыхание сбивается, папа забирает кружку из моих слабых рук и, поставив ее на столик, беспокойно переглядывается с мамой. Главное, не плакать, не плакать. Повторяю я в уме. Несколько секунд я собираюсь с мыслями, а потом поразношусь севшим от волнения голосом: Я вас очень, очень люблю, вы знаете? Конечно, милая, но вот дело в том, я закрываю лицо руками что я не ваша дочь. Я не должна была рождаться. Я призванная душа, а еще Илона, папа, я твою маму, я ее погубила. Когда во мне было сердца, я... Зайка. Подожди, я сейчас все объясню. Отрывисто говорю я, продолжая прятать лицо в ладонях. Они намокают отлющихся из глаз слез, капли увлажняют пересохшие губы, солью касаются языка, но я упрямо продолжаю говорить. Клоинфарн призвал мою душу. И поэтому родилась я. Так не должно было быть. Возможно, я заняла чье-то место, а еще бабушка, она меня не слушала. Она хотела забрать силу и сердце. У меня не было выбора, нет, не так. Я не нашла другого варианта или не захотела найти, и поэтому... Я рассказала родителям все-все про Илону и про то, как и почему Фарн призвал мою душу. Но еще, прежде чем я заканчиваю, мама крепко-крепко обнимает меня. Я обнимаю ее ответ, дрожая, вздрагивая всем телом. «Ты наша дочь, и я люблю тебя. Ничто этого не изменит. Я носила тебя в своем животике и видела, как ты растешь. говорит мама. «Даже если бы оказалось, что ты с луны упала, все равно осталась бы моей зайкой», — произносит папа, тоже обняв за плечи. «Посмотри, у тебя мамина улыбка и мои глаза. Ты такая красивая. У тебя характер прямо мой. Понятно, почему перед тобой даже дракон не устоял. Кто может его винить?» А Салоны, ты поступила милосердно, как не смогла бы я. Сердито добавляет мама, это мы виноваты, что допустили подобное. Твердо говорит отец, если бы она угрожала Николь, тебе, Ире или Дерку, мне было бы тяжело, но я бы сделал то же самое, понимаешь? Зайка, ты была совсем одна против такой беды. Ты защищала то, что тебе дорого, и столько пережила. Прости, что меня не было рядом. Прости, что допустил это. Прости, морковка, ты все сделала правильно. И ни в чем не виновата. Хоть ты трижды призванная, я горжусь, что ты моя дочь. Папа! Мама!» Я заикаюсь от слез. Нет, я все таки настоящая плакса. Ну, какой из меня дракон? Прижавшись к своим родителям, я плачу и улыбаюсь сквозь слезы. И чувствую, как последний камень, что давил и мучил мою душу, раскалывается на куски, рассыпаясь в пыль и исчезает, делая меня свободной. И бесконечно счастливой. Конец. Текст читала Пананкова Наталья. Дорогие читатели, спасибо, что вы были со мной на протяжении этой истории. Она получилась непростой, но, как всегда, герои нашли тропинку к счастью. В душе Адель теперь царит мир. Клинфарн нашел свое сердце, хоть и не там, где искал. Родители теперь спокойны за счастье дочери, хотя джарат не упускает шанса посверлить с взглядом. Маги двух миров хорошенько поломают головы над тем, как облегчить перемещение между Аштарией и Йордером, чтобы можно было чаще наведываться в гости и обмениваться письмами. А позже, возможно, даже наладят обмен студентами. Уф, но это не точно. В Эльвелторионе тоже дел не впроворот. Отдохнуть у Адели Клоенфарно не выйдет. Впрочем, и грустить они не будут. Также отвечу на популярный вопрос, который мне задавали несколько раз. Я отвечала на него, но для моих новых читателей решила вынести ответ сюда. В отборе истинных имен Фарн переводили как «демон беды». Как это связано с его именем? Дело формирования языков в двух мирах. В одной из глав упоминалось, что часть имени у Клинфарна от матери демона, и эта часть с древнего языка переводится как «великий демон». Другая часть имени — от отца дракона — и величественно переводится с древнего наречия как «бедствие для врагов». Но при транскрибировании в мире Адель произошло чуть иное толкование. Для них его имя буквально переводится как «демон беды» или «бедственный демон».